И старый жрец просил, «Скажи нам о религии!» И он сказал так, «Разве я говорил сегодня о чем-нибудь еще? Разве религия – это не все ваши дела и все их отражения, и не все то, что не является ни делом, ни его отражением, а лишь радостью и удивлением, всегда льющимся из вашей души, даже когда руки ваши рубят камень или работают за ткацким станком? Кто может отделить свою веру от своего действия или убеждения от того, чем он занят? Кто может расстелить свое время перед собой, говоря, что это для Господа, а это для меня, это для моей души, а это другое, для тела? Все ваши часы – это крылья, несущие вас сквозь пространство от себя к себе. Тот, кто носит свои правила, подобно выходному платью, лучше оставался бы голым, ведь ветер и солнце не прорвут дыр в его коже. И тот, кто определяет свою жизнь лишь правилами, заключает певчую птицу в клетку. Самая свободная песня не приходит из-за решетки, не приходит она и из-за колючей проволоки. И тот, для кого молитва – это окно, которое можно открыть, но можно и закрыть. Еще не посетил дом своей души, чьи окна простираются от зари до зари. Ваша будничная жизнь является вашим храмом и вашей религией. И всегда, когда вы входите туда, берите с собой все, что у вас есть. Возьмите с собой плуг и наковальню, молот и лютню все те вещи, что вы создали по нужде или для наслаждения. Потому что в молитвах своих вы не сможете подняться выше своих достижений или пасть ниже своих неудач. И возьмите с собой всех людей. Потому что в молитвах вы не сможете ни взлететь выше, чем их надежды, ни унизить себя ниже отчаяния их. И если вы Узнайте Господа, не ждите, что Он ответит на ваши вопросы и исправит ваши ошибки. Лучше посмотрите вокруг и увидите Его, играющим с вашими детьми. Взгляните в пространство и увидите Его, идущим по облаку, простирающим руки свои в виде молний испускающимся в виде дождя. Вы увидите, что Он улыбается в цветах, а потом поднимается и шевелит руками своими в деревьях. Тогда Алмитра заговорила, «Хотим спросить тебя о смерти». И он сказал так, «Вы хотели бы узнать секрет смерти? Но как вы найдете, если не будете искать его в сердце жизни? Филин, чьи привыкшие к ночи глаза слепы днем, не может снять покрывало с тайны свет. Если вы действительно хотите узнать дух смерти, откройте широко ваше сердце для тела жизни. Потому что жизнь и смерть одно целое, так же, как одним целым являются река и море. В глубине ваших надежд и желаний лежит ваше молчаливое знание потустороннего. И как семена, что спят под снегом, ваше сердце грезит о весне. Верьте этим снам, ибо в них скрыты ворота в вечность. Ваш страх перед смертью – это только дрожь пастуха, стоящего перед своим королем, чья рука готова отметить его почетом. Разве пастух не рад, хоть и дрожит, что сам король отметит его? И все же разве не думает он больше всего о дрожи своей? Разве умереть – не значит лишь стать обнаженным под ветер, чтобы слиться, расплавившись с солнцем? И разве остановка дыхания не есть лишь освобождение его от беспокойных приливов и отливов, так чтобы оно поднялось и простерлось без всяких забот в поисках Господа? Только испив из реки молчания вы сможете по-настоящему петь». И когда вы достигнете вершины горы, только тогда вы сможете начать восхождение. И когда земля призовет все ваше тело, тогда только вы начнете настоящий свой танец. И подошел вечер, и Алмитра, пророчица, сказала, «Пусть будет благословен этот день, и это место, и твой дух, который говорил с нами». И он ответил, «Разве это я говорил с вами? Разве я тоже не был лишь слушатель?» После этого он сошел со ступеней храма, и все люди последовали за ним. И он зашел на корабль, и встал на палубе, и снова взглянув на толпу, он возвысил голос и сказал, «Люди Арфалеса, мой ветер говорит мне, что я должен покинуть бас Я не так тороплюсь, как ветер, и все же я должен уйти. Мы, скитальцы, всегда выбираем самую пустынную из дорог и не начинаем дня там, где мы окончили предыдущий. И ни один восход не найдет нас там, где закат оставил нас, даже когда земля спит, мы в пути. Мы семена цепких растений, и как только мы возмужаем и сердца наши станут полны, нас бросают по ветру, который разносит нас. Мои дни среди вас были так краткие, но еще короче были слова, что я вам сказал. Но если голос мой перестанет звучать в ваших ушах, и моя любовь исчезнет из вашей памяти, тогда я снова вернусь. И я буду снова говорить с вами, еще более полным сердцем и еще более податливыми духу устами. Да, я вернусь, тогда придет срок». И хотя смерть может спрятать меня, и я буду окутан еще большим молчанием, я снова буду искать вашего понимания, и я буду искать его не безответно ведь если то, что я говорил, окажется истинным, эта истинность заявит о себе еще более ясным голосом, и слова ее будут лучше отвечать вашим мыслям. Меня уносит ветер, но я не кану в пустоту. И если этот день не стал днем, когда вы стали беззаботными, но моя любовь принесла плоды вам, тогда пусть этот день будет обещанием другого дня. Заботы человека меняются, но любовь его постоянно и постоянно его желание, чтобы эта любовь заботилась о его заботах. Поэтому знайте, что и из большего молчания я вернусь к вам. Туман, который уходит с восходом, оставляя на полях только росу, поднимется и соберется в облако, а затем упадет дождем. И я тоже был подобен этому туману. Молчание и ночей ходил я по улицам вашим, и мой дух входил в ваши дома. И биение ваших сердец было в моем сердце, и ваше дыхание было на моем лице, и я знал вас всех». Да, я делил с вами вашу радость и вашу боль, а когда вы засыпали, ваши сны становились моими снами. И часто я был среди вас, как озеро между горами, я отражал ваши вершины и неровные склоны, и даже пролетающие стайки ваших мыслей и ваших желаний. И ручьи смеха ваших детей, и реки томления ваших юношей впадали в мое молчание. Эти ручьи и реки не перестали петь даже тогда, когда они достигали глубин моего «я». Но что-то еще более нежное, чем смех, и большее, чем томление, вошло в меня. Это была безграничность, которую я нашел в вас. Огромный великан, в котором вы все лишь клетки. Великан, в чьем пении ваше пение, лишь беззвучное сотрясение воздуха. В этом великане и каждый из вас был огромен, и, глядя на него, я до конца разглядел и полюбил вас. Разве все расстояния, что пролетает любовь, не в пределах этого великана? И разве есть видения, догадки и надежды, которые могут уносить дальше, чем этот полет? Как гигантский дуб, покрытый яблоневым цветом, живет вас этот великан. Его мощь пригибает вас к земле, но аромат поднимает вас ввысь, и в его долговечности вы и сами бессмертны. Вам говорили, что подобно цепи вы слабы самым слабым своим звеном. Мерить вас самыми малыми вашими делами все равно, что мерить мощь океана хрупкостью его пены. Обвинять вас за ваши неудачи все равно, что обвинять времена года за их непостоянство. Да, вы похожи на океан, и хотя тяжело груженые суда – ждут прилива на ваших берегах. Все же, подобно океану, вы не можете поторопить ваши приливы. Но вы похожи и на времена года. Ведь хотя зимой вы отрицаете существование вашей весны, все же весна, древлющая внутри нас, улыбается во сне и не в обиде на нас. Но не думайте, что я говорю это лишь для того, чтобы вы сказали друг другу «Он оценил нас хорошо, высоко». И он видел только хорошее в нас я лишь говорю вам словами то что вы сами знаете в мыслях своих